Глава девятнадцатая. Анастасия Свободина. С бешено колотящимся сердцем я ворвалась в свои покои, бросилась в ванную и заперлась на замок. В страхе заметалась на месте и только тогда заставила себя опомниться. За мной же никто не гонится. Но Дрейсон такой страшный! Глаза изменились, сияли зловещим золотым светом. Даже одежда затрещала от силы увеличивающихся мышц. Думала, снова душить начнет, только на этот раз когтями. Тогда он сильно напугал меня, а еще больше изумил, когда извинился и начал успокаивать. Мне кажется, он и сам был удивлен своим поведением. «Правильно, Вилья говорит, нет во мне женской хитрости. Ведь сама вывела его из себя и тогда, и сегодня». Даже сам Дрейсон сказал, что плохо себя контролирует при мне, просил не злить его. Но я не знаю, как себя с ним вести. Злость и обида кипят в душе. Мне самой сложно себя контролировать рядом с ним. Меня не учили присмыкаться, притворяться. Но, похоже, нужно в срочном порядке приобретать эти навыки. По крайней мере, пока не найдется способ сбежать. Хотя я уже начинала отчаиваться. В книгах мне не удалось найти способ снять печать греха. Правда, не скажу, что я перерыла всю огромную библиотеку особняка. С Ластором мы довольно много общаемся. Я рассказываю ему о полезных вещах из своего мира, он реализует их, а заодно объясняет мне магическую теорию. Пока что все надежды на спасение я связываю со своим даром. Но как его пробудить и как сорвать блок? Однажды я попробовала заикнуться о снятии печати, но Аластор присек этот разговор, ясно дав понять, что с побегом не поможет. Недавно я решилась рассказать Вилье о том, как Дрейсон обманом поставил мне печать, заблокировав магию. Надеялась, что она поможет. Но и здесь потерпела неудачу. Вилью связывала с Дрейсоном магическая клятва верности. Она сочувствовала мне, переживала, но пойти против своего Сюзерена не могла. Лишь советовала наладить отношения с Витом. Вот только Виту не нужны никакие отношения, ему достаточно моего тела. Правда, сегодня он впервые спросил, чего хочу я, и я растерялась. Какая ему разница? Раньше этот вопрос его не интересовал, а больше волновало удовлетворение собственных желаний. Но что я должна была ответить? Я совершенно не знала, как себя с ним вести. Была покладиста и даже ответила, как он хотел. Но показалось, он только сильнее разозлился. А потом вообще что-то про мои чувства начал кричать. Слушаюсь, его не нравится. Не слушаюсь, не нравится. Невозможный мужчина. Итогом всего стал домашний арест. Как найти способ сбежать, если я теперь даже своей комнаты не могу покинуть? Хотя его и так нет. Разве позволил бы мне Дрейсон спокойно разгуливать по поместью, если бы от этой печати было так легко избавиться? Гад! Я со злости пнула дверь. «Настя?» — донесся голос Валерии из спальни. Потянувшись было к ручке двери, я вспомнила, что забыла платье в кабинете Дрейсона. Точнее, то, что от него осталось. Я настолько испугалась, что сбежала в одном белье. Хоть убейте, но не вспомню, видела ли кого-то по дороге. Благо, бежать было недолго. Так странно. Я редко чего-то боялась. Животные меня никогда не трогали. Темнота не пугала, а фильмы ужасов я не смотрела. Мне проблемы в жизни хватало. Я даже не боялась приближающейся смерти. А Дрейсон пугал меня до трясущихся коленок. Накинув на себя халат, я вышла в спальню. «Прости, Настя», — Валерия смотрела на меня с сочувствием. «Вид Дрейсон приказал не выпускать тебя из покоев». «Валерий, за что вы извиняетесь?» Пройдя к кровати, я устала присела на ее край. Отвела от лица разметавшиеся волосы. Виду нравится так. Знал бы он, как мешают распущенные волосы. Я уже много раз порывалась со стричь но отцу нравились длинные. «Волнушка», — называл он меня, дергая за длинные пряди. «Я пыталась его убедить, что тебе будет тяжело». «Спасибо, Валерий», — искренне поблагодарила я, улыбнувшись доброй женщине. Она прошла ко мне, присела на край кровати, приобняла за плечи. «Что случилось, Настя?» — спросила она, мягко поглаживая мои плечи, как мама, когда я грустила. «Я не могу так». Он мне противен, и я боюсь его до чертиков. Боюсь сказать лишнее слово. Кажется, что он в любое мгновение начнет меняться. Он не человек. Я тяжело вздохнула, пытаясь справиться с подступающими слезами. Вышло сумбурно, но в моих мыслях тоже не было порядка. Только страхи, сомнения и обреченность. Даже не знаю, что тебе посоветовать, милая. Потерпи. «Опекунство не вечно». Горько усмехнувшись, я растерла глаза. «Не вечно, как же? Думаю, я привязана к Дрейсону на всю жизнь, если не найду способ сбежать». Но поддержка Валерии помогла. Она напомнила мне о маме, ее оптимизм силе духа. «Нельзя отчаиваться, варианты всегда есть». Чуть успокоившись, я хотела поговорить с Дрейсоном. «Все равно в нашем противостоянии он выйдет победителем, а на свободе у меня больше шансов». Но снова неудача. Умер глава какого-то города-провинции, и вид срочно уехал разбираться. По словам Валерии, в последнее время часто возникали подобные неприятности, и не только в провинции Дрейсона. Так странно, большую часть жизни я провела в четырех стенах, а сейчас, заново обретя способность ходить, опять оказалась заперта. Чтобы не изводить себя бессмысленными размышлениями, решила вспомнить свои многочисленные хобби. Меня по-прежнему не ограничивали в тратах, так что вскоре в моем распоряжении появился швейный артефакт, отрезы тканей и кожи, бисер и за пять дней отсутствия Дрейсона я сшила себе рубашку, брюки, ночнушку и сарафан. Сплела несколько кожаных браслетов, решив раздарить свои поделки домочадцам, ведь они были так добры ко мне. На пятый день моего заточения ко мне пришла гостья. Единственная, кого ко мне пустили. В этот момент я сидела на кровати, завершая кожаный браслет в подарок сыну Вилье. Так как посещения были запрещены, а слуги приходили ко мне в определенное время, я испугалась, решив, что вернулся Дрейсон. Да, я понимала, что время идет, дата ритуала приближается, а я так и не придумала, как спастись. Необходимо было выпросить у ненавистного двуликого свободу, но видеть его все равно не хотелось. Я боялась его, того, что он попросит за освобождение. Но пришел не Дрейсон. «Я без стука!» — в комнату стремительно ворвалась его мать. В особняке было развешено несколько портретов Николетты, потому я узнала ее. Высокая, статная, с идеальной осанкой, она очень молодо выглядела. Картины явно не преувеличивали ее красоту. А она чуть удивилась, увидев мой наряд, потом внимательно присмотрелась ко мне, критично оглядела мой сарафан, бирюзовый, свободного покроя, зато какой удобный. «У вас это семейное», — пожалуй, я плечами возвращаясь к работе. «Еще пара узелков, и готово». Женщина даже опешила от моей наглости, но я была не намерена стелиться перед ней. «Как вы узнали обо мне?» — Вит Дрейсон рассказал. «Нет, Маргарет упомянула, что Витор спит с человеческой преступницей». «Как вы сказали, я преступница и ничего не решаю. Вам стоит поговорить с сыном», — ответила я, откладывая готовый браслет в шкатулку, где хранилось все необходимое для рукоделия. «Что ты задумала?» «Он никогда не женится на тебе, не позволит забеременеть!» Ее взгляд остановился на футлярах с драгоценностями. «Ради денег и драгоценностей!» — скривилась она, взглянув на меня с презрением. Я лишь рассмеялась. «Вы серьезно? Зачем мне деньги и драгоценности, когда я заперта в покоях? Ваш сын удерживает меня против воли. Более того, я не преступница, а просто потеряла память» и по незнанию позволила поставить себе печать греха. «Зачем ему это?» Она обошла кровать, чтобы лучше рассмотреть меня. Когда солнечные лучи из окна коснулись ее светлых волос, бриллианты в них ослепительно блеснули. «У него и спросите. Не нравлюсь? Выгоните меня. Хоть в лес. Только печать снимите. Сгину так сгину. Нет?» «Значит, сбегу как можно дальше от провинции». «Ты преступница!» — уже не так уверенно возразила она. Но в ее взгляде блуждали сомнения. «Вам же не нравится, что ваш сын спит с человечкой?» Николета фыркнула, присела на край кровати, вынув из шкатулки несколько браслетов. «Почему тебя заперли?» «В наказание. Ведь считает, что если я живу на его деньги...» «Должна проявлять к нему больше любви». «Не понимаю», — уже растерянно проговорила она, откладывая браслеты и переведя взгляд на меня. «Ты необычная, и... волосы... натуральный цвет, но это не повод», — нахмурилась она. «Не повод», — согласилась я. «Вы поможете мне сбежать?» «Пока ты заперта, ничего нельзя предпринять», — женщина мучительно размышляла. Это я и сама знала, Аластор как раз занимался установкой защиты особняка, так что я даже не пыталась выбраться через окно, зная, что оно меня все равно не пропустит. «Я могу раздобыть тебе артефакт, который снимет печать и... ключ от дальней калитки». «Сможешь сбежать?» Конечно. С бешено колотящимся сердцем подтвердила я. Неужели вот он, выход? Не думала, что мать Дрейсона станет внезапной союзницей. Но нужен повод посетить тебя вновь. Она резко поднялась с кровати, сорвала с шеи ожерелье из жемчуга. Сделай мне браслет. Я заберу его послезавтра. Николета ушла. Чувствуя воодушевление, я наматывала круги вокруг кровати. Вот он, мой шанс на спасение. Не знаю, как выживу в лесу, но шанс на побег лучше, чем его отсутствие. Дело оставалось за малым. Нужно убедить Дрейсона отменить мое вынужденное заточение. И ради этого, крохотного шанса, я готова была даже призвать на помощь, почти отсутствующую у меня женскую хитрость.